С сейчас Доланда. Кстати, мне не нравятся глаза у одольца. Надо бы найти эти белые растения, чтобы помочь ему, но сейчас нет времени. Джандалар, промой его глаза холодной водой. Улыбнувшись, она подозвала волков, кивнула Дарвалов, и они направились к горе. Вид стропы возле горы был не менее впечатляющим, чем тот, что предстал перед ними утром. Затаив дыхание, Эйла посмотрела вниз. Дорвало шел впереди, и она обрадовалась, когда он показал ей более короткий путь. Волк обследовал территорию вдоль тропы, деловито обнюхивая все подряд. Вначале, когда волк внезапно выныривал на тропу, он шапугался, но потом привык к этим появлениям. Задолго до того, как они подошли к Липпе, Воздух наполнился ароматом меда и гулом пчел. От дерева, возникшего за поворотом стены, разносился приторный запах маленьких зеленовато-желтых цветов. Пчелы были так поглощены сбором нектара, что не обращали внимания на появление людей, хотя Эла стряхнула несколько пчел, срывая соцветия липы. Пчелы просто отлетели в сторону. Почему это нужно для роши именно сейчас, — спросил Дорвало. — Люди всегда заваривали липовый чай. — Да, у него хороший вкус, но к тому же он очень полезен. Если тебе плохо, ты раздражен, сердишься, он действует успокаивающе. Если ты устал, то он подбодрит тебя. Он снимает и головную боль, успокаивает боль в желудке. Все это полезно расшаривая, потому что снадобие, которое усыпило ее, может вызвать и раздражение, и гнев, и подавленность, и прочее. Не знал, что липа так действует. Дарвало посмотрел на знакомое раскидистое дерево с гладкой темно-коричневой корой и поразился тому, что у самого обыкновенного с виду дерева столько скрытых возможностей. Я хочу найти еще одно дерево Дарвало, но не знаю, как у вас его называют. Дерево маленькое, иногда это кустарник, на нем есть шипы, а лист напоминает ладонь с пальцами. В начале лета оно покрывается... «Белыми цветами, а сейчас на нем круглые красные ягоды. Это не розовый куст? Нет, это не шиповник. То дерево повыше шиповника, а цветы поменьше и листья другие. на морщи лов затем вдруг улыбнулся. «Думай, что знаю, о чем ты говоришь. Такие деревья растут совсем недалеко отсюда. Весной мы срываем почки с ветвей и едим. Похоже. Сможешь проводить меня туда?» Волка не было видно, и потому Эйла свистнула, тот появился мгновенно, вскоре они подошли к боярышнику. Именно это я искала, не была уверена, что правильно описала его. А для чего это, спросил Дарвала, когда они стали рвать ягоды и листья. Помогает сердцу восстановиться, окрепнуть и работать надежно. Это для хорошего сердца, а не для больного, там свои снадобья. Элла пыталась подбирать слова, чтобы юноша мог понять, что она познала путем наблюдения и опыт Она училась у Изы, чей язык и метод обучения было трудно передать словами. Это можно смешивать и с другими растениями, чтобы их действие было сильнее. Для Дарвала было истинным удовольствием собирать плоды и листья боярышника вместе с Эллой, Она знала вещи, никому неизвестные, и рассказывала о них без утайки. На обратном пути она остановилась на залитом солнцем пригорке и срезала несколько приятно пахнущих пурпурных цветков из сона. «Для чего?» — это спросила. «Очищает грудь, помогает дыханию, а это...» Она сорвала несколько мягких пушистых листьев с растения рядом возбуждает и придает силы. Ему нужно совсем немного, да и на вкус это не слишком хорошо. Я хочу, чтобы Рошарио пила приятный настой, но это оживит и встряхнет ее. Эйла набрала целый букет красных гвоздик и левкоев. Дарвала, надеясь пополнить свои медицинские познания, спросил для чего это. Они хорошо пахнут. Я положу немного в чай для Рошарио, а остальные поставлю в воду возле кровати, чтобы был приятный запах. Жанчели любят благовония особенно когда больны. Дарвало подумал, что ему тоже нравятся приятные запахи. Еще ему нравилось, что Эйла всегда называет его Дарвало, а не Дарво, как другие. Не то чтобы он был против, когда Джиндалар или там Даланда называли его так, но было приятно слышать из ее уст его взрослое имя. Голос у нее был приятный, даже если некоторые слова звучали не слишком правильно. Все это приковывало внимание, когда она говорила. Когда-то он хотел, чтобы Джандалар стал другом его матери и остался бы в племени Шарамудои. Спутник матери умер, когда Дарво был ребенком, и с тех пор в их доме не было мужчины. Пока не пришел в Зиландонии. Джандалар относился к нему как к сыну, он даже стал учить его камнерезному искусству, его уход причинил боль Дарвалу. Он надеялся, что Джандалар вернется, но в душе он не верил в это. Когда его мать ушла с этим гюликом, он решил, что теперь уж Зеландония не останется с ними если даже же вернется. Но сейчас, когда он вернулся, да еще с женщиной его матери не стоило быть здесь. Все любили Джандалара, к тому же Эйла, похоже, настоящая целительница. Почему бы им не остаться, подумал он. Она просыпалась, сказал Даланда, когда Эйла вошла в дом. По крайней мере, мне так кажется, она металась, словно сопротивляясь чему-то во сне. Ее успокоили, и она опять заснула. Он был рад видеть Эйлу, но не показывал виду. Талут из племени Мамутои был полностью открыт дружелюбен. Его лидерство было основано на силе характера,